Лечение бухарки Урок в боевом городке близился к завершению. Ребята сбили из крупных комьев подобие узкого стола, выгладили верхушку, беремет налепил крепких снежков, в кулак толщиной выложил длинным рядком, парни скучились ближе. Лихарь открыл захваченный из крепости коробок, тускло серое, меченое ржавчиной железо ченённые рукояти. Боевые ножи с горбатыми клинками в полторы пяди. Эти ножи здесь многим были знакомы. Уныты кого уже допускали к железному оружию, увечили ими снежных болванов, метали в стену городка. Лихер взял из короба первый попавшийся нож и лежевесным ударом снес ровные маковки со всего ряда. Снёс, не примериваясь легко, как пуговку застегнул. Пробуйте! Ученики разбежались по городку, стали обрубать истеченных на уроке болванов, лепить и ставить снежки. С первого удара не получилось ни у кого. Со второго тоже. Лихорь прохаживался, смотрел, в который раз возвращал неворотимое. Заново проживал прошлое, стирая оплошности и ошибки, рисуя в своих мыслях все так, как должно было произойти. Оттепельный ночью он не уступил ветру лыжню. Первым бросился за дикомытом в раскат. И не сорвался, в это он верил. Вот он настигает хромого. А дальше? Если себе не льстить, получался размен смертельными ранами. Ворон был моложе, но с лихарем ходил наравне. Дай ему еще годик. С разных сторон зазвучали робкие жалобы. — Тут лезо погнуто! — Не наточено! «Мы свои опасочки холить будем, а это...» Лихарь взял кем-то отвергнутый нож, обождал, пока заново разложит снежки, и с прежней легкостью растял весь ряд, от первого камка до последнего. Что в руки попало, тем воюй. Смущенный уноц потянулся принять нож, но лихорь не отдал. Швырком отправил дальнему болвану в самое горло. «Беги! Доставай!» Бухарка похаживал среди старших учеников, показывал мальцам, растолковывал. Ишь, осунулся. На вольном воздухе это было заметнее, чем в крепости. Спину гнет. лихорь все чаще взглядывал на него, затем подозвал, спросил вполголоса Что гнет тебя, ученик? Бухарка приосанился. — Воля твоя, учитель, я в порядке. — Лжош, я... «Обманывай мирян, не товарищей по орудию. А меня даже не пробуй. Мне перед всеми заставить тебя снежки разрубать?» Бухарка молчал, опустив голову. Знаки нездоровья Лихарь отличал без труда. «Явишься после ужина. Ступай». Бухарка обреченно кивнул и пошел, но судьба судила иначе. Лихарь не успел достичь края площадки, когда ребятня сзади испуганно загомонила, Источник стремительно обернулся, уже прикидывая, кого эти косоруки поранили и, насколько опасно, ошибся. Бухарка скорчился на убитом снегу, кашлял, дергался, зажав ладонями рот. Сквозь пальцы разлетались красные брызги. Двое мальчишек пытались уложить его поудобнее, третий нес одеяло. лихорь про себя помянул хворостину царицы, но удивления не было. Миг спустя он стоял на коленях, готовый отчувствовать парня. Не понадобилось. Бухарку отпустила он завозился, сились привстать. «Накажи, учитель!» Голос был чужой, хриплый. «Накажу!» — пообещал лихрь. Скинул голову, обратился сразу ко всем. «У тайного воина нет гордости, побуждающей таить немочь. Ваш брат устыдился испортить проучку!» «Но кто вам простит загубленное орудие? Вы персты земной руки правосудной! Горе руке, не чующий, что ноготь отпал!» Бухарка сплюнул кровь. Утерся горстью чистого снега. Ему помогли перебраться на одеяло. «Чем брюхо попортил?» — уверенно спросил лихрь. «Учитель, отец мой слышишь ли?» Ты все умел обращать к славе-владычице, а нам, дурнем, навразумление. Теперь вот я. И разъяснил. бухарка поди не варнак с пропадихи, чтоб легкие клочками выкашливать. Его на лыжах не угонишь. А раз так, где руда точится? В пупке? В кишках, раздались несмелые голоса. лихорь вновь склонился к бухарке. Ну? «Колич, колит!» — с трудом выдавил тот. «Надменее!» — лихарь кивнул. «Валенок, снимите с него!» «Правый!» Ребята живо слупили валенок, толстую подвертку, вязаная копытца. Стыдливо явившаяся ступня была белая, чистая. Лихарь властно взял ее в руки. «Зачем терпел?» «Ждал. Пройдет!» «Ветер вас учил. Я вот пытаюсь от толку. Прости, учитель. Я этот урок не за то ругаю, без прочее. Почему сам себя не исцелил, как воину подобает? Почему я тебе, точно дитю малому, ножищу обминать принужден? И это мой подкрылыш, которого я вперед прочих многому натаряю. Я при отце нашем ветре не таков уныт был». Жёсткий намазоленный перст нашел место на втором пальце возле угла ногтя. Особенным образом придавил. Бухарка ахнул. Затем выдохнул с облегчением, глаза начали проясняться. «Это перстное делание», — сообщил младшим источник. «На теле множество устьиц, мы зовём их напёрстками. Кто умеет вдевать в них персты, волен повелевать иглами». Он раздвинул Бухаркины пальцы, щепотью стиснул промежек. Игла, ведомая напёрстком, хвост пришьёт любой трясовице. А может стать жалом смерти. Санки сюда. В моих санках домой поедешь. Потычаще. Бухарка зашевелился. Неловко, опасливо, прислушиваясь к угасающей боли в желудке, попробовал улыбнуться. «Лекари, мы худые пока». «Только болячки с места на место гонять!» лихорь уже стряхивал с рук толику вреда, взятого у Бухарки. Услышав, обернулся. «Мы? Пробовал, значит. С кем?» «Я не...» — Лихарь молчал. Бухарка вдруг узрел себя в холоднице у столба на дереве казней. Пришлось сознаваться. «Шагало, ухмел мял, отвери Лихарь спросил, неожиданно мягко. «И как? Пропал черей «За ночь пропал». Бухарки помогли забраться в легкие саночки, помнившие ветра. Он вытянулся, отдыхая, прикрыл глаза. «Страшен вчерашний стень, но с ним и не пропадешь». Кто-то накинул лыки, лихарь пошел рядом. Когда покинули городок, он возвысил голос что умом нынче объяли без толочи поднялась разноголосица как снежки растёсывать это наименьшее что ещё?» как товарища на орудие лечить как хворобу не запускать чтобы в саночках не оказаться которые и смертными не вдолги стать могут мрачно подытожил источник недавно с орудия аж двое саночек привезли белоззуба и пленника — Это он, Бухарка, обоих вез. В Елец еще. А теперь самого везут. — Белозубу, в угон. — Ты, Бухарка, как Белозуба догонишь, от нас привет передай. Наглумца шикнули. Беремет кому-то дал подзатыльник, вся стайка боязливо притихла. Оборачиваясь на ходу, лихарь много успел прикинуть, взвесить, отвергнуть, грозно промолчать, посоветовать не судить превыше ума. Холодницу посулить языкастым. Он сказал, да, так все и было. Наш брат Белозуб ошибся лишь в том, что развязал отступника сам, когда надо было поручить младшим. Пустяковая опложка стоила жизни. Ведь если бы рану принял кто-то из неучей, опытный Белозуб его сберег бы в пути. Да и пленника, лихо вздохнул, мы встретили бы униженного, но бодрого. Не ту мокрую тряпку. Аж руки тошно было марать. Он замолчал. «И учитель Ветер тогда бы не умер?» Тихо спросил кто-то из младших. лихорь ответил. «Этого мы не знаем. Даже Ветер не предвидел, что одному из нас, братоубийца, окажется милее братьев. И набрал воздуху в грудь. «Еще что вы должны были уразуметь!» Мальчишки шушукались, но внятного слова не последовало. Лихарь вздохнул. «Молчите. Я подскажу. Двое, не сумевшие помочь Белозубу, изнемогли в беге, но примчали его живого домой. Он умер на руках у нашего отца, успев последние слова сказать и правду открыть, потому что другие за него превыше сил породели. Запомните это. А ну подняли головы. «Хвалу запивай!» Под самый уход из черной пятери новый стень призвал воронят. И тяжело, долго расхаживал туда-сюда, хмурил светлые брови, раздумывал, выслушивал что-то. Может, за дверью, может, в себе самом. Взвешивал на левой ладони правый кулак. Хотя он никогда не был речист, а с гибели ветра стал вовсе молчальником. Воронята следили, Опасливо. Сделавшись в крепости вторым человеком, хотя он сутулился под бременем, стал злым, угрюмым, чуть что не так долго в голове звенеть будет. Наконец тень решился. Кивнул, чтобы приблизились. Раскрыл руку. Протянул бурый комок. На ладони медленно распрямились обрезки веревочных прядей. летежок неказистый, свалявшийся в долгой носке, очень знакомый, в вспоротый ударом ножа, склеенный кровью. И завыл ветер над пустым обледенелым раскатом. Заскрепели голые ветки, заплакали человеческим плачем. Воронята с другими унатами бегали там на лыжах, как все кланялись оскаленному обрыву, а еще тайно дереву возле кромки. Упал, значит, вот тепельный снег, плетежок. А хоть он незаметно подобрал, спрятал. Они-то думали, что стеня своего знают.